богиня цаси. Богиня Цаси покружила в вихре снежинок над тёмной цитаделью. Как удачно она заглянула на огонёк. Думала, придётся долго искать, кто подошёл бы для девочки Полины и её мамы Ирины, а тут удача какая. будут тебе подарощены ребёнок, жена красавица и приключения, рассмеялся морозный ветер. Кирин сбился с шага и прислушался, подошёл к окну и постоял, вглядываясь в поднявшуюся вдруг метель. Снова ему показалось, что видит чей-то силуэт, но заглянали опять показали, что никого и ничего живого или неживого поблизости нет. Ведь боги они иные, Их присутствие не так-то просто обнаружить. Надо будет хорошо отдохнуть, чтобы ничего не чудилось на ровном месте. Будет, будут, будешь застучали в стёкла твёрдые снежинки. Советник тёмного властелина шарахнулся от окна, помотал головой и пробормотал: "Спать, отдыхать, а потом, может, и жениться. А то уже со снегом разговаривать начинаю". заснеженной потеряшка. Мам, мам, мам. Ну, мам, монотонно бубнила поля, вышагивая под снегопадом. Мать с дочерью сначала хотели поймать такси, но потом стали свидетелями двух аварий, небольших, но сам факт. И решили, что в такую пургу безопаснее будет на метро и пешочком. Нет, с терпением, кое вырабатывается у всех родителей на каком-то этапе, Ответила Ирина: "Ну давай, давай котика заведём или щеночка, или хотя бы хомячка. Никаких хомячков". Ирина смахнула с носа каплю от растаявших снежинок. "А щеночка? А выгуливать его кто будет? Ты? Я ещё маленькая, одна не могу". "Вот именно". "Тогда, значит, котик", расплылась в улыбке девочка. "Котика не надо выгуливать. Нет. Ну, мам. Нет, подожди, я ключи достану из рюкзака. Они стояли у подъезда. Женщина пыталась отыскать завалившуюся куда-то связку ключей. А учитывая, что в сумке любой работающей, занятой женщины, у которой к тому же есть ребёнок, скрывается запас всего на все случаи жизни, ключи ни как не находились. Да что ж такое это? прошептала Ирина. Поль, постой под козырьком, придётся всё доставать, никак не могу отыскать. Ага, отозвалась девочка, вглядываясь в темноту. Там, в отсеке, где скрывалась дверь, ведущая к мусоропроводу, валялись заснеженные пакеты, коробки, стояли прислонённые к стене листы фанеры. И вот ещё дальше, в самом углу, шевелилась какая-то большая куча тряпья. Поль шагнула ближе. замирая от страха и от любопытства. «Ма, не сейчас, подожди, пока я найду ключи!» «Ну, ма!» «Полина!» — раздраженно цыкнула женщина. «Минуту!» Тогда ее дочь бочком стала подбираться туда, где показалась из-под ткани чья-то рогатая голова. «Ой!» — выдохнула Поля. Она-то думала, что там или бомж, или большая собака. Но уж никак не ожидала увидеть рога. Ма, там, там! Ага, нашла. Мам, там дядя козёл, громко воскликнула Полина, увидев наконец полностью, кому принадлежит голова. Поля, тебе не стыдно обзываться? Пойдём. Да нет же, мам, это правда дядя козёл. Смотри же, ну смотри, у него рога, настоящие. Ой, мам, он голый. Что? Вот тут Ирина уже отреагировала бурно. Где этот голый козёл? Да вон же, мам, вон, подпрыгивая от возбуждения, её дочка рукой тыкала в угол. "Стой здесь", велела её мать, а сама включила фонарик на телефоне и направила туда, куда указывала Поля. "Ох ты ж, Боже мой, и правда голый, и рогатый!" «С ума сойти! Да, мам! Да, круто! А что он здесь делает? И почему он рогатый? А почему он голый? Он сбежал из...» «А откуда-то сбежал, это точно!» Ира в полном обалдении рассматривала черноволосого мужчину лет примерно сорока или немного меньше. Лицо его украшала небольшая татуировка на левом виске в виде молнии в круге и рожки. самые настоящие чёрные рожки, которые росли прямо из головы. Мам, а давай его себе возьмём, раззвучавшее вдруг от дочери предложение вывело Ирину из ступора. В смысле? Ну, тётя Лена и тётя Наташа говорили, что все мужики козлы, и папа мой тоже козёл, но они все неправильные, у них рогов нет. А этот, смотри, настоящий рогатый Поля, не слушай тётю Лену и тётю Наташу. И не можем мы взять этого дядю себе. А он тогда замёрзнет. Смотри же, он совсем голый. Я надеюсь, не совсем, пробормотала Ирина. Хоть трусы-то у него должны быть, семейные, как у дедушки. А давай проверим. Надо скорую вызвать и полицию, приняла решение Ира. Там его же тогда заберут, увезут и отдадут на опыты, а мы так и не узнаем, что он тут делает, такой рогатый и голый. Женщина перестала копаться в телефоне в попытках набрать номер государственных служб. Поля права, и увезут, и заберут, и так и да, могут и на опыты. Фильмы и рассматривала и понимала, как отреагирует общественность на такое явление, как рога. по-настоящему растущие из черепа. Нет, может, конечно, это и фрик чокнутый из тех, что вживляют себе всякие штуки в тело и делают жуткие пластические операции. Но не похож. Привлекательное, четко вылепленное лицо, густые темные волосы. Видно, что фигура хорошая и спортивная. Если бы не рожки и не татушка на виске, Ира бы решила, что это какой-то или высокопоставленный военный, или же баснословно богатый и привыкший отдавать приказы бизнесмен. Вот ты, мамочка, тут думаешь, а у дяди Козла рожки отмёрзнут и отвалятся, и вообще, я замёрзла. Очхи. Симулянтка, машинально ответила Ира на это детское шуточное чихание. Но мы же не можем притащить его к себе. Можем, только надо поторопиться. а то тащить нам придется труп, и нас тогда посадят за бесчеловечное отношение к животным. Вот. «Где ты этого набралась?» Видюшку смотрела. Тут их прервал стон. Мужчина шевельнулся, качнул головой, с неимоверным трудом открыл глаза и мутным взглядом обвел пространство вокруг себя. Увидел две фигуры, вскинулся, забарахтался, выпутывая руки – и сделал какие-то странные движения пальцами. Чего это он? Ма, не знаю, может он глухонемой. Мужчина, вы нас слышите? Вы кто? А тот тем временем в ступоре смотрел на свои руки, неверяще пошевелил пальцами, снова сделал замысловатые пасы и нахмурился, после чего стал вертеть головой, изучая место, где он находится, и свой вид. Изредка он бросал насторожённые взгляды на женщину и ребёнка, но я внаоценил их как неопасных. Гораздо больше его волновало нечто, что он пытался сделать. Мущина потеряла терпение Ирина. Мы не собираемся стоять тут до утра. Кто вы? Вам нужна помощь? Да, подумав, гаркнул тот. Несколько задач наприслушался к своему голосу, прикрыл глаза. подумав несколько мгновений, добавил: "Я не знаю, кто я". "Ой!" пискнула Полина. "Мам, у дяди Козла амнезия, ничего себе, как в кино". "Приехали", констатировала глобальность поподоса Ира. "Вставайте, посидите у нас, немного отогреетесь, и тогда поговорим". Рогатый тип пристально вгляделся в её глаза, перевёл взор на девочку подумал и сказал той: "Я совершенно точно не козёл. Не знаю кто, но не он. А мама и её подружки говорят, что все мужики козлы. С истинно детской непосредственностью выдала ему дитя. А у вас ещё и рога? Мам, у нас капусты нет дома. Чем мы будем его кормить?" У мамы вырвался нервный смешок. Мужчина пощупал свои рога, потом завозился и встал на ноги. придерживая сваливающиеся с него то ли одеяло, то ли покрывало, "зад прикройте", шикнула на него женщина. "Здесь же ребёнок". Тут спокойно выполнил её просьбу, зябко поёжился, словно впервые заметив, что он не одет и на улице посреди зимы, покачал головой и сказал девочке: "Я бы не отказался от мяса и чего-то горячего. Капусту не надо. У нас дома нет алкоголя". Быстро вмешалась Ирина. А я Полина, просияла девчонка. А моя мама Ира, а вас как звать? Поля. Его скоро совсем никак не будет звать, если он не уйдёт в тепло. Ой, останутся от козлика рожки да ножки. Дядя Козёл, пойдёмте, мы вам потом имя придумаем, раз вы сами ничего не помните. Мам, А давай его себе оставим. Ну ты же мне не разрешаешь, котёночка и леха мячка. Поля, прекрати обзываться. И не говори ерунду. У мужчины глаза округлялись по мере услышанного. Но вообще, надо отдать должное его крепкой психике. Он вёл себя на удивление уравновешенно для человека, угодившего в такую неловкую ситуацию, голый на улице у жилых домов, да ещё и сомнизий. А потом он сообщил: у меня совершенно точно не было детей по ощущениям, но, кажется, был кот. Это же такой маленький, пушистый и мурлыкающий. Да-да, мама, вот видишь, даже у человека в козлов есть коты, а ты мне не разрешаешь. Пойдёмте, кивнула рогатому типу Ирина. Отогреемся, тогда решим, что с вами дальше делать и где искать ваших родных. «Родных нет», — машинально ответил он и, переступая босыми ногами через наметенные сугробы, пошагал из своего угла к своим собеседницам. «Хм, ваша амнезия, похоже, неполная, возможно, кратковременная, после удара», — предположила она.